За две недели с лишним, в течение которых монах из тайной службы из змеёныш Цаид двигались через провинцию Ханань от обители близ горы Сун к Йинго, за это время лазутчик жизни понял одну очень простую истину. Он понял, что преподобный Бань – самый опасный человек из всех, когда-либо попадавшихся змеёнышу на пути. Лазутчик мог только утешаться тем, что он и сам далеко не подарок яшмого владыке. Весь первый день – Они молчали и шли. Ночью змеёныш встал. Остановились они на небольшой почтовой станции и нарочито-шумно отправился во двор, незаметно прихватив мешочек со снадобьями. К счастью, во дворе оказался укромный закуток между канавязью и амбаром, так что лазутчик сумел наскоро проделать все необходимые для себя действия и также шумно вернуться в отведённую им комнатушку. Он ожидал недовольного ворчания, Вопросов относительно того, куда это он шляется на ночь глядя. Он ожидал попыток со стороны бани из-под тишка понаблюдать за ним. Ничего подобного. Преподобный Бань даже не проснулся. Весь второй день они молчали и шли. Весь третий тоже. К концу недели их согласились подвести купцы из Синганского уезда, везущие в Нинго шелк и ароматные притирания в надежде на хорошие барыши. «Наставник?» – спросил змеёныш, со всей наивностью на какую был способен, присев на край повозки рядом с преподобным банем. «А когда вы будете меня учить?» Монах ничего не ответил. А к вечеру неожиданно сказал. «Когда патриарх Патхидхарма решил покинуть обитель, когда после многих лет, проведённых в Шалинской обители, Патхидхарма решил покинуть Поднебесную, Он перед уходом собрал вокруг лучших учеников, дабы выяснить, что же они поняли, учась у него. Первый ученик сказал, «Истина находится вне «да» и «нет», утверждение или отрицание – лишь путь для истины». Учитель кивнул и ответил, «У тебя моя кожа». Второй ученик сказал, «Истина подобна взгляду подвижника Ананды на землю Будды. Он увидел ее однажды и навеки» учитель кивнул и ответил у тебя моя плоть третий ученик сказал истина лежит вне вещей и реальности ибо они лишь затемняют ее лишь дух есть подлинная истина и реальность учитель кивнул и ответил у тебя мои кости и наконец последний ученик поклонился бадхиитхарме улыбнулся и промолчал учитель улыбнулся в ответ и сказал у тебя моя суть и до темноты преподобный бань опять не произнес ни единого слова а змееныш думал что сегодня он узнал про учение чань больше чем за всю свою жизнь лазутчик никогда не отличался религиозным подвижничеством с людьми дао он был даосом с людьми будды говорил о прозрении кланялся и слушал высокомудрые осуждения последователей кундзы. С крестьянами-простолюдинами возносил мольбы старцу шоусину или персиковыми телкой гонял духа морового поветрия. Но это была просто смена окраски, как у древесной пучеглазой ящерки. Истина в молчании, потому что слова, всего лишь слова, в костыли духа. И та истина, за которой змееныш явился в обитель, истина о мертвых руках с тигром и драконом истина запредельным и нереальным тоже лежит в молчании в том о чем не говорят и возможно даже успели позабыть тайна нелепых поступков и трупных пятен вполне способны уходить корнями почти тысячелетнее прошлое когда бородатый варвар делал шаолинь тем чем монастырь стал когда учил не доверять словам и знакам а доверять своему сердцу и рукам восемнадцати архатов, когда на предплечьях впервые выжигалось клеймо тигра и дракона, а лихие люди Хананя стали предпочитать встречу с отрядом вооруженных стражников, встречи с монахом, малоизвестной в то время обители. И, наконец, когда тогдашний сын неба, прослышав о смерти патриарха, самонадеянно велел раскопать его могилу и скрыть гроб, но там оказалась всего лишь старая сандалия. Где окончил свои дни Бородатый варвар, неукротимый Бодхитхарма, ревностный пути дама сын Раджи Суганхи, в Гималаях, где его видели едущим верхом на тигрях, в Стране Восходящего Солнца, где его встречали одиноко бредущим по дороге, у диких вьетов, уверявших, что именно у них не раз появлялся святой в одной сандалии. Какая разница? Может, это и есть прозрение, подумала змеенышу. «Ты крепче, чем я ожидал», — неожиданно произнес преподобный Бань, одновременно принюхиваясь к просащивавшемуся сквозь ткань аромату притирания. «Девять из десяти юноши твоего возраста и телосложения еще в первый день к вечеру стали бы спотыкаться и на следующее утро запросили бы пощады. Это хорошо». Повозка остановилась, и преподобный Бань Пошел к хозяину, постоял во двора договариваться о ночлеге. А змееныш смотрел ему вслед и понимал, что видит самого опасного человека в своей жизни. на утро монах, не вставая с узенькой лежанки, метнул в голову поднявшегося змееныша сразу две тапки. И обе попали. Преподобный Бань остался очень недоволен. В отличие от лзучика, у которого были причины гордиться собой. Тапки мелькнули в воздухе так внезапно и стремительно, что стоило большого труда ухватить за уздечку собственный, естественный внутренной порыв и не дать руке отбить первую тапку, а телу уклониться от второй. Пусть уж лучше монах будет недоволен, чем задает вопросы. Отчего бы это его юный и самый безобидный из всех иноков спутник, крепок телом и быстродвижением? У змееныша был заготовлен ответ и на этот случай но уж лучше обойтись без него. Весь дальнейший путь до самого Нинго монах учил змееныша дышать. Только дышать, не заикаясь об основах учения или о двенадцати канонических стойках, столь любимых патриархам и наставником Лю. Дышать беззвучно, воображая серебряную трубку вместо гортани. Дышать шумно, подобно морскому прибою. Дышать, раздувая живот при вдохе и опуская грудь при выдохе. Протяжно кричать. Купцы, правда, быстренько попросили это прекратить, потому что лошади пугаются. Дышать медленно. Дышать резко. Задерживая вдох, ускоряя выдох. Делая паузу в самых неподходящих местах. Дышать, дышать, дышать. Змееныш честно дышал и думал, что если кто и нашел бы сразу общий язык, так это преподобный Бань и покойная бабка Цай. Мигом сошлись бы. И, наконец, они въехали в Нинго. Глупый чародей подвернулся под руку как нельзя кстати. Точно так же, как и желание преподобного Баня подшутить над своим спутником. Монах, по-видимому, ничего не делал просто так. И в этой шутке тоже крылся особый тайный смысл, но... Змееныш понимал, что судьба, иногда благосклонная к лазутчикам, дает ему неповторимый шанс уйти от монаха-убийцы, уйти законно, не подставив под удар собственную шею. Упустить такое? Ни за что. Тем более, что лазутчику, кровь из носу, надо было встретиться с судьей Бао и предупредить обо всем. Если бы преподобный Бань видел выражение, мелькнувшее на лице самого безобидного из молодых монахов в тот момент, когда змееныш вкладывал детский флажок в ласточкино гнездо, подстрехая край на развалюхе, Он бы сильно задумался, прежде чем идти с этим монашком в Бэйдзин, северную столицу. Или наоборот, уверился в чем-то своем сокровенном и усмешливо сверкнул бы угольно-черными глазами.